Глупость – фоновый шум мудрости. Беседа с Тоби Натаном, заслуженным профессором психологии Университета Париж-8 Винсен Сен-Дени, писателем и дипломатом. Как вы считаете, в разных культурах глупость отличается друг от друга? Культура служит именно для того, чтобы предохраняться от глупости, предоставляя большинству людей сложные понятия, нечто вроде разделённое между всеми в философии. Чем больше вы образованы, тем больше доступа получаете к сложным понятиям, даже если дурак. Вы сами защищаете себя от своей собственной глупости. А можно быть дураком в одной культуре и умным в другой. В этом я не уверен. Глупость проявляется либо в разговоре, либо в создании чего-либо. Орудия, книги, музыки, именно в действии обнаруживается недостаток интеллекта, и чем больше эти действия организованы с культурной точки зрения, тем меньше у вас шансов показать свою глупость. Например, в университете большинство философов занимаются не философией, а историей философии. Платон сказал это, Декарт сказал то, они никогда не говорят я говорю это, иначе им пришлось бы раскрыть свою глупость. История философии помогает им скрывать свою интеллектуальную непригодность. Может ли дурак, замаскировавшись, двигаться вперёд, прячась за культурой других? Он всегда маскируется. Чем глупее человек, тем больше он хочет доказать обратное. Это вопрос гордости. Тогда он начинает повсюду искать средство для этого. Это опасно. Лакан говорил, что во время психоанализа дураки начинают злиться, потому что осознают свои недостатки. Это одно из редких мнений Лакана, которое является справедливым и интересным. А психологам случается говорить глупости. Да, я немало сколько я таких перевидал. Ещё будучи студентом я участвовал в одном исследовании, где нам впрыскивали в вену по 5 мл этилового спирта. Захмелев мы отдавали предпочтение женщинам с большой грудью. Так была доказана гипотеза исследователей. Уверяю вас, результаты этого университетского исследования были опубликованы в психологическом бюллетене. Такая глупость занимала умы психологов в течение 50 лет и не даёт покоя до сих пор любовь к измерению. Поскольку нужно было что-нибудь измерить, решили измерить влечение мужчин к женщинам в зависимости от количества принятого алкоголя. Это можно было сказать и без исследования. Мне кажется, мы потихоньку начинаем выбираться из этой глупости, но всё ещё с трудом. Ведь если психология перестанет что-то измерять, чем она будет заниматься? Да уж. Проблема. Тогда придётся придумывать что-то новое, а это уже сложнее, потому что сразу станет понятно, что вы дурак. За измерениями это не так заметно, настоящее проклятие для психологии. Как по-вашему, нейронауки поддерживают такой тип глупости? Поначалу они привнесли немного смысла и оригинальности в психологию, когда там зверствовал самый абсолютный материализм. Нужно было продолжить начатое, но учёным не хватило смелости. Нейронауки расслоились и ударились в то же самое искажение объективности. Но это обычное дело для науки. После великого открытия, которое даёт динамику на следующие 10-20 лет, всё застопоривается в угоду начальникам, которые не хотят рисковать своим авторитетом. И всё, больше никакого созидания. Тогда как лучшее средство от глупости это именно созидание. Когда в последний раз что-то созидалось в области психологии? Лет 70 назад, наверное. Если говорить в целом, создалось ли у вас ощущение, что мы переживаем золотой век глупости, или она осталась на прежнем уровне? Если исключить erudition и такие сложные системы взглядов, как религии, священные тексты и традиционные ритуалы, то тогда глупость появляется снова. Но в наше время, отказавшись от общественной философии, людей вынудили ещё больше выставлять напоказ свою глупость. Они не стали глупее, чем раньше, даже, пожалуй, и наоборот, но сейчас это видно гораздо лучше. Значит, без erudition и жаргона мы получаем голую глупость. Удивительно точно сказано, я бы так не сказал. Ну вот, Мы с вами занимаемся маевтикой. Но каков наилучший способ борьбы с глупостью? Примечание. Маевтика сократовский метод ведения диалога, который позволяет с помощью наводящих вопросов извлечь скрытое в человеке знание. Его нет. Зачем вы хотите бороться с глупостью? Нужно просто прятаться от дураков. Вот и всё. Помню, я пытался это делать в университете, где процветает жаргон дураков. Я был так наивен. Правда, я считал, что университет действительно предназначен для исследования и обучения. Поэтому я туда и устроился и увидел катастрофические последствия. Если вы хотите иметь малейший шанс выжить в университете, нужно прятаться. Стоит вам появиться, вы тут же превращаетесь в мишень. Дураки не любят тех, кто к ним не относится. Может, я к ним и отношусь, но если они так не считают, то мне не здорововать. Тем не менее, вы пишете много книг, а это не самый лучший способ спрятаться. Это не то же самое, что присутствовать на административном совете университета или на научном совете, потому что там реально страшно. Настоящая деревня охотников, да ещё и не самых умелых. А вам самому Доводило сделать или говорить глупости, о которых вы долго сожалели. Ошибки были, да, но разве это глупости? Совершить глупость это упорствовать в своей ошибке. Я часто сталкивался с критикой своих коллег. В данном случае можно публично покаяться. Я ошибся. Психоанализ самая гениальная вещь в мире. Прошу прощения за свои слова. Но это сложно, потому что нужно всё же сохранить достоинство. либо продолжать упорствовать в своём заблуждении и прослыть дураком. Некоторые из моих старших коллег пытались смешивать психоанализ и марксизм. Если вы продолжаете это практиковать сегодня, когда вам доказали, что психоанализ умер, а марксизм это катастрофа в политическом плане, тогда можно сказать, что вы дурак. Я тоже продолжаю заниматься этнопсихиатрией, но пока не знаю, ошибка это или нет. В каких глупостях вас упрекали в отношении этнопсихиатрии? Это началось с моего учителя Джорджа Деверо. Он упрекал меня за мой интерес к шаманству. Все шаманы душевнобольные люди. Ты их не знаешь. Я находил их методы интересными, их философию тоже. Я всегда считал, что можно лучше узнать традиционных терапевтов через их мастерство. Если это настоящее мастерство, почему бы не перенять его, не адаптировать и не применять самим, при условии понимания. Я выслушал множество упрёков в свой адрес. Мне не говорили, что я дурак, но объясняли, что это извращение поддерживать людей в их отсталости так, словно я лично в этом заинтересован. Сейчас я такого больше не слышу. Все убедились, что люди из других стран не нуждаются в том, чтобы мы защищали их учения. Они сами с этим прекрасно справляются. Мы вынуждены жить в мире, где у других культур иной способ мышления. Это сложно, но так нужно. Как вы считаете, в наше время у глупости появились новые территории действия? Я был одним из самых активных борцов за реальную прямую демократию. Наконец-то она появилась. Это социальные сети. Люди имеют там равные права. В Твиттере вы имеете тот же уровень доступа, что и Эммануэль Макрон, пусть даже с меньшим количеством подписчиков. Вы можете обратиться к нему, а он к вам. Со мной он ни разу не разговаривал, но в принципе такое возможно. Никто даже представить себе не мог, что с появлением этой прямой демократии проявится глупость 75% её пользователей. Подобные масштабы удручают. Значит, прямая демократия не раскрывает интеллектуальный потенциал людей. Совершенно. И это настоящая проблема. Поэтому следует вернуться назад. обучать, воспитывать, привлекать к творчеству, открывать сложные учения, вызывать стремление к новым идеям. Этим как раз и занимается преподаватель. Не нужно опускать руки из-за социальных сетей. Наоборот. А если люди не хотят становиться умными, если им хочется реагировать на всё быстро и эмоционально, прежде чем перейти к чему-то другому. Психологи ничего не имеют против эмоционального самовыражения. Эмоции это интеллект в сжатом виде. Чем выше уровень вашего интеллекта, тем больше вы способны на сложные эмоции. Нужно перестать противопоставлять эмоции и интеллекту. Человек, тренирующий свой интеллект, испытывает более сложные эмоции, чем тот, кто его не тренирует. Так что тренируйте свой интеллект. Я не имею в виду именно вас. Это просто лозунг. У вас есть шанс быть услышанным. Никакого. Это очень жаль. Раньше люди любили играть в шахматы. Это был настоящий интеллектуальный вид спорта, представленный на Олимпийских играх, что подтверждает мои слова о том, что можно тренировать интеллект, как и другие мышцы. Ведь это очная ставка со смертью. Мат. Шах и мат по-арабски означает король умер. Только смерть имела полное знание обо всех возможностях игры. Увы, компьютеры теперь тоже это знают. Если смерть не единственная, кто владеет истиной, игра теряет свою силу. Долгое время считалось, что она неисчерпаема, а теперь мы не можем в неё больше играть. Это катастрофа, оставленная нам в наследство XX веком. В любом случае, если не мы такие умные, это машины, которые мы производим. Они заставляют нас думать. Мы создали язык, заставляющий нас думать, и получается, что язык умнее нас. Не существует абстрактного интеллекта, что бы вам ни рассказывали когнитивисты. Это ложь, пустые разглагольствования. Кстати, они сами зависят от создаваемых ими инструментов. Это нормально, логично, что в определённый момент созданные нами орудия станут умнее нас. Главное, чтобы мы были в состоянии с ними тягаться. Мы идём по этому пути с самого зарождения человечества. Пока ещё держимся, но не знаю, сколько это продлится. Когда я говорю мы, я имею в виду не только французов, но и всех людей в целом. Можем ли мы обратить глупость в свою пользу? Раз нам только и остаётся, что скрываться от дураков, а не менять их, можем ли мы принять к сведению их существование и за что-нибудь поблагодарить? В конце концов, благодаря им мы можем учиться мудрости, прятаться, быть терпеливыми, снисходительными, толерантными. Не могу с вами не согласиться. Я преподавал в течение 40 лет, до тех пор, пока мне не сказали, что я слишком стар для этого. Во Франции ты не имеешь права преподавать после наступления определённого возраста, хотя образование единственное место, где могли бы использовать стариков. Сначала вас принимают за гуру. Это катастрофа, это способ себя похоронить или спорят с вами. В молодости мы более активны, но и более нетерпеливы. Мы плохо переносим людей, которые нас не понимают. Мы начинаем нервничать, злиться, пытаться убедить собеседника во что бы то ни стало. С течением времени я приобрёл терпение и некоторую симпатию к банальности мира. Я говорю себе, что в музыке нужен фон, чтобы появилась мелодия. Так же и с глупостью. Она всего лишь фоновый шум, позволяющий приобрести немного мудрости. Беседу вёл Жан-Франсуа Мармион